Глава 34 4 Немедленно сообщи этому караеду, что я его страшный начальник. Пусть убирается обратно в свою глубокую дыру. Полковник приказал сформировать з а п а х о в ы й сигнал Симбионту и сразу почувствовал исходящую от себя нестерпимую вонь, агрессивно настроенный жучара только что уверенно шедший широко расставленными острыми как кусачки жуалами. Резко поубавил пыл, как робкий жеребенок, он протянул у с и щ и и коснулся ими рук по пояс с копа нового щ е б е н Олега. Человек недовольно шлепнул л а д о н ь ю по мирским отросткам, заставив и н с е к т о и д а испуганно отпрыгнуть и на полусогнутых попятиться назад к провалу в земле. Когда таракан пристыженно прикрыв х а в а л ь н и к скрылся в туннеле, тут же стали массово раздаваться хлопки трансгрессии. На площадке выходили из порталов и материализовывались преподаватели, но раньше остальных пришли попутчики порванного о р к а е с т р а Неприязненно бросив взгляд на Беркутова, они первым делом попытались собрать из ошметков товарища. Остальные прибывшие тоже не спешили помочь выглядевшему беспомощно землянину Габлейту. Скорее всего, их отталкивал а в о н ь к а к из общественного нужника, которая, впрочем, безапелляционно заставляла голодного антера прятаться в норе. И лишь бессильно пощелкивать сторону скопившихся над краем провала зевак, кидавших в него камешки, чтобы окончательно завалить каменистое п о ч в о о е отверстие для маленьких жучков, прибыли магистра стихии грунта. Горделивый гнатех стелидор и хромающий и с к р ю ч е н н ы й г а б л й д под паганц протиснулись на передний план и принялись отгонять толпу. Этот момент космонавт пропустил, так как пытался вылезти из кургана самостоятельно. Как неожиданная развязка раздался предсмертный вскрик. И фигура гнома в неестественное выгнутое назад позе провалилась вниз. В одной из его рук мелькнул какой-то темный предмет. Студенты и служители академии шарахнулись в сторону. Лишь трое преподавателей боевых искусств остались стоять недоуменно переглядываясь друг на друга. Из под земли донеслись ч а в к а ю щ и е звуки. Несчастного дворфа употребили в пищу. Следом послышался топот и скрежет хитиновых панцирей. Видимо, прибыло подземное пополнение, чтобы тоже полакомиться с в е ж а т е н к о й Шум борьбы за добычу подстегнул Олега, заставив отойти от о ц е п е н и я Сбросив весь камуфляж, он рывком вырвался из камней и закричал удивленным наставником, чтобы немедленно уводили отсюда студентов. Окрик повелителя заставил всех пошевелиться и пенками гнать раненых к порталам. Тех, кто не мог ходить, хватали за руки, за ноги и волокли туда же и вовремя. Почва в районе дыры начала вздыматься и пучиться, будто там кто-то стал резко расти и подпирать своды пещеры. Снаружи показалась громадная хитиновая пасть. Из нее по сторонам, впытавшихся уже убегать прочь боевых магистров, выстрелили черные щупальцы языки, и переплетаясь вокруг тел жертв, в тянули их внутрь. Маги кричали, дергались, пускали боевые заколы, но все было ни по чем. Откуда тут взялся этот монстр? Вася же докладывал, что подобных размеров особей на планете не осталось. Мужчина в т о р о п я х осмотрелся и подобрал рядом валявшийся запыленный лук. Мы стали свидетелями реактивной мутации инсектоидов. Что-то послужило катализатором этого процесса, и это что-то они только что сожрали. Академическим тоном лектора декламировал помощник. Его нисколько не з а б о т и л о произошедшая гибель преподавателей, так как он в них видел лишь врагов. Проверь сигналы с наших следящих устройств. Меня интересует, кто из подозреваемых убил с т и л е д о р а и что за вещество они подбросили. И пока Нанит получал расшифровывал телеметрию, Олег вновь натянул стрелу и принялся накачивать ее оставшейся маной. Поступили данные: ни один из трех подозреваемых не причастен к убийству гнома, это сделал кто-то другой. Упс! И ах! В желудках т в а р и обнаружены следы мутапора. Подобное вещество использовалось некромонгерами для временного усиления особей инсектоидов. Все запасы найденные на планете были сконцентрированы и заперты в подвалах академии. Неизвестный з л о у мышленник проник туда и похитил одну капсулу приманку. Проанализировав ситуацию, что подозреваемые оказались обычными отморозками, а не подосланными убийцами, Нанит подпустил минимум сожаления в свою речь: никогда не спеши с выводами. Теперь мы знаем, что дворф о г р о х н у л убийца из числа других присутствующих и подкинул вместе с ним утабор с целью жвалами инсектоидов уничтожить всех свидетелей, включая меня. Сделал правильное заключение, полковник. Направив не б о стрелу ракету, мужчина наконец спустил тетиву. Снаряд, устремившись ввысь, под контролем своего стрелка описал петлю и вонзился в распахнутую пасть, уже выпирающую на три метра из земли. Произошедшая детонация была сродни подземным испытаниям ядерных зарядов. Ударная волна пошла в разные стороны, частично рикошете обустановленный защитный барьер, ограничивающий ее распространение по поверхности, но совсем не препятствующий на глубине. Внутри Беркута во что-то е к н у л о в районе темного центра магии. Пора полетать. И Скин своевременно активировал л е в и т а ц и о н н ы й р е п у л ь с о р и скафа Землянина, чтобы остаться висеть на одном уровне, так как весь полигон провалился и осел на добрые десяток метров. В голове на этот раз раздался мурчащий женский голос. Ты, как я погляжу, сильно р а с ш а л и л с я там, играя с магией. Так мне всю планету разнесешь. Пора тебя посадить на камеральные занятия. Немедленно приходи в мою комнату. Но тут требуется моя помощь, запротестовал кронконсорт. Не беспокойся, я об этом позабочусь. Присутствие Ирши в голове исчезло, как по щелчку. Олегу ничего не оставалось, как схлопнуться здесь и материализоваться в своем пентхаусе. Дверь консультантки была приглашающе приоткрыта. Заходи, не стесняйся. Пришла пора наших занятий в области темной магии. Не вижу смысла дальше развивать твои светлые таланты. Потом из-за внутреннего света и приверженности к одной силе. Будет только сложнее улавливать пульсацию черных звезд. Будь готов к тому, что выйдешь из этой комнаты не скоро. До определенного момента общение с внешним миром будет прервано. Никто не сможет связаться с тобой, пока ты постигаешь тайные знания. к а ш к а девушка сложила ручки на груди, приглашая смириться с данным фактом. Но мне необходимо управлять своей планетой, своими подданными. Без меня они беззащитны. Того и гляди нагрянет твой сканежить во главе с демонами. А я тут ни слухом ни духом еще раз попытался вырваться из п л е н а обстоятельств землянин. За это можешь не волноваться, найдется кому их защищать в т в о е отсутствие. Я обещаю. Ее глаза светились в полумраке, как два малахита. Да, это кому? Уже с некоторым чувством ревности отреагировал полковник. с к о р е сам все узнаешь. Аватара планеты произнесла, будто припечатала, одновременно захлопывая дверь в п о м е щ е н и е Садись в это кресло и закрывай глаза. Теперь ты будешь т о л ь к о слушать и чувствовать. Я буду через твое подсознание развивать в тебе способности тёмного мага. Олег, как от него потребовали, опустился на кресло и почувствовал под собой какой-то предмет. Достав его, обнаружил, что сел на кристалл памяти. Что тут записано? И уже собирался приложить камень виску, прочитать содержимое, но тот вдруг рассыпался пылью в руке. Это тебе пока знать преждевременно. Потом в будущем ознакомишься. Лучше скажи, что ты хочешь достичь и получить от нашего обучения. Катерка села напротив и, не мигая, вперила зелеными глазищами, будто бы собираясь з а г и п н о т и з и р о в а т ь мужчину. Я хочу вернуть жизни Ашу с и с и л и ю Потом подумал и добавил: еще тебя, то есть настоящую Иршу. И это все? Всего лишь трех существ з е р о м о р ф о в которые по твоему мнению достойны продолжения жизни? А как же остальные, кто погиб рядом с тобой или из-за тебя? Взгляд буравил словно рентген, от него в груди стало нестерпимо горячо. Да, ты права, я об этом не подумал. Необходимо всех их оживить, но как это сделать? Олег прижал руки к груди, чтобы унять возникшую там боль за всех, кто отдал жизни. Давай пока отставим сторону, как, а уточним, кто по твоему это может сделать? Вело разговор в нужном русле древнее с у щ е с т в о Ты намекаешь на меня. Думаю, вряд ли смогу что-либо подобное. Я хотел изначально прорваться во внутренний карман и вытащить оттуда Ашу, но чем дальше осваиваю магию, тем больше понимаю, что тут нужны суперсилы и сверхспособности. Тут нужен сверхчеловек, а не я. Увы, не дотягиваю до него даже близко в мечтах. Вот мы и подошли к главному. Так ты хочешь вернуть время вспять, чтобы вернуть к жизни многих существ и найти дорогу домой? Значит, стань, как это у вас землян называется, сверхчеловеком. Это легко сказать, но когда видишь, что придется перекраивать все мироздание, то опускаются руки. Грустно вздохнул Беркутов. Он уже сам был не рад, что взялся за сумасшедший проект. Все дело в нескольких вещах, о которых я тебе по порядку расскажу. Состоянию сверхчеловека невозможно научиться по инфокристаллам. Хоть ты и отдал их совету академии, много они оттуда не почерпнут. Тут все же необходимо знать некоторые законы тёмных. Главная сила сверхчеловека – это состояние его психики, а не техника, не аксессуары, не инструменты, не оружие. Для сверхчеловека существует только одна установка: высшая и з и с т и н это он сам. Да, считай, что я уже сверхчеловек. Решил п о и р о н и з и р о в а т ь услышав прописные истины, которыми бросаются во всех психологических методичках. Так, сейчас попробую отмотать время. Чик, чик, чик. Что-то перемотку назад заело. Покрутил рукой, будто нажимает кнопки на невидимом магнитофоне. Не поясничай, слушая, не перебивая. Когда-то я сама была такой неудержимой, пока не влюбилась в одного п р о х и н д е я и попала в его вечную ловушку. Ты можешь стать сверхчеловеком, и никто тебе не мешает, кроме тебя самого, кроме твоих собственных плебейских мыслей и запретов. Сверхчеловек это сила. Истинное и настоящее. Он должен свято верить, что он всегда прав. Все остальное придумали плебеи для самооправдания и самообмана, или аристократы для того, чтобы было легче управлять плебеями. Слова девушки ввели в транс и активизировали скрытые механизмы тела. Оно стало резонировать в такт некой пульсации.